ясно, бессонные ночи, сплю, всегда, очень мало. Я чувствую, как все они волнуются, переживают за меня. Без этой поддержки вряд ли мне удалось преодолеть самые трудные минуты жизни. Но вернемся к работе. Через некоторое время, точнее в июне, на пленуме, меня избрали секретарем Центрального комитета партии по вопросам строительства. Честно говоря, я даже не почувствовал каких-то особых чувств или особой радости. Посчитал, что это естественный ход событий, и это реальная должность по моим силам и опыту. Изменился кабинет, изменился статус. Я увидел, как живет высший эшелон власти в стране. Если раньше мне, как заведующему отделом, была положена небольшая дачка, одна на две семьи, вместе с Лукьяновым, тоже тогда заведующим отделом ЦК, то теперь предложили дачу, из которой переехал товарищ Горбачев. Сам он переселился во вновь построенную для него. Были большие планы поездки в отдельные республики, области, Московскую, Ленинградскую, на Дальний Восток, в Туркмению, Армению, Тюменскую область и некоторые другие районы страны. Была еще одна поездка. О ней я специально напишу чуть подробнее. Я приехал на несколько дней в Ташкент, на пленум ЦК партии Узбекистана. Меня поселили в гостинице. В городе многим стало известно о моем прибытии, и потому очень скоро вокруг гостиницы собрались люди, требовавшие, чтобы их пустили ко мне для разговора. Их, конечно же, стали прогонять, но я сказал, что в течение двух дней буду принимать всех, кто просится ко мне. А своего охранника попросил проследить, чтобы пускали действительно всех. Первым ко мне пришел сотрудник КГБ, рассказал о страшном взяточничестве, которое здесь процветает. «После Рашидова, — говорил он, — по сути, ничего не изменилось». Новый первый секретарь Компартии Республики берет взятки с тем же успехом, что и его предшественник. Этот сотрудник комитета принес несколько серьезных документов, касающихся деятельности Усман Хаджаева, и попросил помощи. Только Москва может что-то предпринять, говорил он. Здесь на месте любые попытки как-то действовать наталкиваются на сопротивление коррумпированного аппарата. Я обещал внимательно ознакомиться с документами, и если они действительно окажутся серьезными, доложить о них на самом верху. А потом был второй посетитель, третий, четвертый, и так два дня подряд я слушал, казалось бы, неправдоподобные, но на самом деле более чем реальные истории о взятках в высшем партийном эшелоне республики. Из этих рассказов складывалась стройная система подкупа должностных лиц снизу доверху, где честному человеку Нужно было иметь настоящее мужество, чтобы не оказаться в этой цепочке взяточников. Эти люди в основном не приходили ко мне. Сейчас об этих делах достаточно хорошо известно, но тогда картина, которая открылась, произвела на меня шокирующее впечатление. Я решил по приезде в Москву обязательно рассказать обо всем Горбачеву. Когда я уезжал, произошел еще один симптоматичный эпизод. Я попросил выписать счет за питание в гостинице, чтобы расплатиться. И вдруг мне говорят, за все уже заплачено. Я попросил своего старшего охраны, чтобы он объяснил гостеприимным хозяевам, что я не собираюсь шутить. Счет должен быть выписан обязательно. Он возвращается обескураженный и говорит, Нет счета. Питание оплачено по специальной статье Управления делами ЦК Республики. Он проверял. Я не выдержал и сам, почти уже крича, потребовал счет. Прилетев в Москву, я внимательно изучил все документы, которые мне передали, и пошел к Горбачеву. Я достаточно подробно рассказал ему обо всем, что удалось узнать, В заключении сказал, что необходимо немедленно предпринимать решительные меры, и, главное, надо решать вопрос с Усман Хаджаевым. Вдруг Горбачев рассердился, сказал, что я совершенно ни в чем не разобрался».